Когда наступили короткие сумерки, Луиза стояла у окна и смотрела на море. Пляжный киоск лежал в тени. Грузовик исчез. Детишки играли с чем-то вроде мертвой птицы. Женщины с корзинами на головах шли прочь по берегу. Какой-то молодой человек пытался удержать равновесие на велосипеде, с трудом пробираясь по глубокому песку. Его постигла неудача, он упал и со смехом встал. Луиза позавидовала его непритворной радости от этой неудачи. наступила темнота, черный плащ накрыл землю, Луиза спустилась в ресторан. альбинос с тембилой сидел на прежнем месте, но не играл, ел рис с овощами из красной пластиковой тарелки. Рядом стояла бутылка пива. Он ел не спеша, как будто вовсе не проголодался. Луиза прошла к бару. За столом сидели несколько мужчин, дремали над бутылками пива. Женщина за стойкой бара так напоминала Лусинду, что Луиза даже вздрогнула. Но когда та улыбнулась, стало видно, что у нее не хватает нескольких зубов. Луиза почувствовала, что ей надо выпить чего-нибудь покрепче, Артур выставил бы на стол бутылку водки. Вот, выпей, подкрепись. Она заказала виски, которые вообще-то не любила, и бутылку местного пива Лаурентина. альбинос снова заиграл на Тимбиле. Слушай в темноте Тимбилу. В ресторан вошли новые посетители — пожилой португалец и молоденькая африканка — Луиза прикинула разницу в возрасте лет сорок. Ее хватило желания подойти к их столику и ударить мужчину. Он воплощение того, как любовь и презрение смешиваются, во все еще живое выражение многовекового колониального ига. Я слишком мало знаю. По знаниями насчет захоронения бронзового века, насчет значения оксидов железа для античной греческой керамики я кому хочешь заткну рот, но о мире за пределами раскопок и музеев. Я знаю бесконечно меньше, чем Хенрик. Я глубоко необразованный человек. И поняла это только теперь, когда мне уже за пятьдесят. Опустошив свои стаканы, она вспотела. Легкая пелена окутала сознание. Альбино сыграл. Женщина за стойкой грызла ногти. Луиза вслушивалась в темноту. Немного поколебавшись, выпила еще виски. Без двадцати семь. Сколько же сейчас в Швеции? Разница во времени час или два... В какую сторону? Вперед или назад? Она сомневалась. Вопросы остались без ответа, потому что Тимбила внезапно умолкла. Луиза допила виски и расплатилась. Альбинос медленно пересек пустой ресторан и скрылся в туалете. Луиза вышла к фронтону гостиницы. Грузовичка у Орена пока не видно, море шумело, кто-то невидимый, насвистывая, прошел мимо. Мелькнул неверный свет велосипедной фары. Она ждала. Альбинос вновь заиграл на своей тимбиле. Звук изменился. Был где-то поодаль. Внезапно она сообразила, что слышит другую тимбилу. Инструмент в ресторане покинут. Альбинос не вернулся. Она сделала несколько шагов в темноту. Вибрирующие звуки тимбила звучали ближе к морю, но не со стороны пляжного киоска, а оттуда, где рыбаки обычно развешивали сети. И вновь луиза охватил страх. Она боялась того, что будет, но заставила себя думать о Хенрике. Сейчас она ближе к нему, чем когда-либо после его смерти. Она прислушалась к другим звукам, не тимбилы. Но там было только море, волны, катившие прямиком из Индии, и ее собственное одиночество, беззвучное, как студеная зимняя ночь. Луиза пошла к источнику звука. Он приближался, но костра она не увидела. Там не было вообще ничего. Она подошла совсем близко, Невидимая тимбила уже совсем рядом. Инструмент резко замолчал между двумя ударами палочек. И тут к ее лодыжке прикоснулась рука. Она вздрогнула. Но никто ее не удерживал. И замерла, услышав в темноте голос Лусинды. «Это я». Луиза присела на корточки пошарила рукой. Лусинда сидела, прислонившись к высохшему дереву, упавшему после шторма. Ладонью Луизы ощупало ее лихорадочное потное лицо, Потом Лусинда обняла ее и притянула к земле. Меня никто не видел. Все считают, я настолько слаба, что не в состоянии встать. Но пока я еще в силах. Скоро уже не смогу. Но я знала, что ты придешь. Я и представить себе не могла, что ты заболеешь так скоро. Никто не верит, что смерть совсем рядом. С некоторыми все происходит очень быстро. Я из таких. Я заберу тебя отсюда и прослежу, чтобы тебе дали лекарства. Слишком поздно. У меня же есть деньги, Хенрика. Но это не поможет. Болезнь бежит по моему телу, как огонь по сухой траве. Я готова. Только иногда мне бывает страшно. вы иные дни, на рассвете, когда восход солнца прекраснее обычного, и я знаю, что уже скоро не увижу его. Что-то во мне успокоилось. Человек умирает постепенно. Как когда бредешь по мелководью, и лишь через несколько километров вода достигает подбородка. Я думала, что умру дома у мамы. но я не хочу умирать напрасно, не хочу, чтобы моя жизнь исчезла без следа. Я думала о тебе, о том, как ты искала дух Хенрика. Во всем, что он делал или пытался делать, я пришла сюда, чтобы посмотреть, правда ли, что, как считал Хенрик, за доброй волей существует другая действительность, что за молодыми идеалистами прячутся люди с черными крыльями, которые используют умирающих для своих целей. Что ты увидела? Слабый голос Лусинды дрогнул, когда она ответила. Мерзости. Но давай я расскажу тебе свою историю. Как я попала в Шай-Шай? значение не имеет. Может, на тачке, может, на грузовике. У меня много друзей, я никогда не бываю одна. Я надела на себя самую рвань, попавшуюся под руку. Потом они оставили меня в песке и грязи возле домишек Кристиана Холлоуэя. Там я лежала, ожидая рассвета.